Глава сто сорок я начну свою речь так: человек, тебе мешают осуществить свои желания. Ты тяготишься своей силой, тебе не дают выпрямиться и расти. И ты согласишься со мной, потому что и впрямь не удовлетворен в своих желаниях, тяготишься нерастраченными силами, и тебе мешают выпрямиться и расти. И ты пойдешь за мной сражаться против государя. за общее равенство. Или я скажу по-другому: человек, ты нуждаешься в любви, а она рождается вместе с деревом, которым вы станете, став единым целым. И ты согласишься со мной, потому что и впрямь нуждаешься в любви, и она возникает вместе с общим делом, которому служишь и ты. И ты пойдешь за мной сражаться за то, чтобы вернуть государю трон. Теперь ты видишь, я могу сказать тебе все, что угодно, потому что все правда. Но если ты спросишь меня, как узнать заранее, какая из правд будет ж и в и т е л ь н е й и п л о д о т в о р н е й я отвечу та, что может стать ключом свода общим для всех языком и разрешением твоих противоречий. Мне не важно, красивы мои слова или нет, важно, чтобы они помогли тебе обрести позицию. И если приняв мою точку зрения, ты увидишь, что Непримиримые для тебя противоречия исчезли, и ты можешь смотреть на вещи по-новому. То, что за беда, если здесь я выразился неуклюже, а там ошибся. Ты прозрел. Только этого мне и хотелось. Я принес тебе не цепочку рассуждений, привел на вершину горы, откуда тебе открылись новые просторы, и ты можешь по-иному рассуждать. Да с у щ е с т в у е т множество языков, объясняющих тебе устройство мира и тебя самого. Языки эти враждуют друг с другом, и пусть. Связные языки основательные, равноправные. Ты не о с и л и ш ь противника доводами. У него правоты не меньше, чем у тебя. И враждуете вы во имя Господа. Человек производит и потребляет, правда. производит и потребляет. Человек пишет стихи и читает по звездам. Правда, пишет стихи и читает по звездам. Человек обретает высшее блаженство в Господе. Правда, радостью он учится в монастыре. Но н у ж н ы слова, которые уместили бы все высказанное разом, отдельное суждение, повод для взаимной ненависти. Светлое поле сознания слишком узкое, каждый, кто обрел для себя истину, не сомневается, что все остальное человечество лжет или заблуждается, но п р а в ы и п р а в д и в ы все. Я живу каждый день и убедился производить и потреблять насущно, но не сущностно. Кухня в замке насущна, но с у щ е с т в а его она не определяет. Это соотношение важно для меня. Насущное мне не в помощь для главного. Почему бы мне не решить главное для человека здоровье и на этой основе построить свое царство, сделав врача судьей поступков и мыслей? Но на собственном опыте я убедился, здоровье средство, оно не цель. И пусть так оно и будет у меня в царстве. Если ты не поглупел окончательно, ты увидишь и так: с у щ е с т в у е т производство и потребление. Незачем их возводить в главный принцип. Незачем внедрять особый режим для сохранения всеобщего здоровья. Семечко было единым, но как преобразилось по мере роста. е д и н о й была картина мира, но как разнообразно выросшена ее о с н о в е культура. И вы будете все разными в соответствии со своим складом и состоянием, но чтобы расти, все вы нуждаетесь в сущностном, внятном для души животворящем семени. Вот что я скажу о человеке. Человек сбывается лишь благодаря напряжению силового поля. Человек понимает других, когда все вы вместе чтите одно божество. Человек радуется, тратя себя на любимое дело. Он умирает счастливым. Если осуществил себя в нем человек расточает запасы, вдохновляет его целостная картина мира, человек всегда стремится узнать и воодушевляется тем, что узнает. Человек определяя человека, главное не и с к а з и т ь не нарушить воодушевляющие его устремленности. Если во имя порядка я должен жертвовать духом творчества, мне не нужен такой порядок. Если должен пожертвовать силовым полем в угоду желудку, не стану п о т в о р с т в о в а т ь культу желудка. Но не желаю и порчи человека среди хаоса в угоду творческому духу. Мне не нужно с а м о с ж и г а ю щ е е творчество. Так же как не нужны жертвы ради силового поля. Если нет человека, то для чего оно мне, силовое поле? Я капитан. Я бодрствую над своим городом. В этот вечер я намерен говорить о человеке. Наше странствие будет зависеть от устремленности, которую я создам. Глава сто сорок в о а Кому как ни мне знать, что я никогда не достигну той очевидной, непререкаемой истины, которая убедит всех моих противников, я и не ищу ее. Я творю картину, творю образ человека преисполненного сил, поощряю все, что мне кажется благородным, подчиняя благородству все остальное. А значит, мне неинтересен человек производитель, человек потребитель. Я не пожертвую ему в угоду пылкостью любви, сокровищем познаний, сиянием радости, хотя и постараюсь по мере сил ублажить и желудок. И не вижу в этом ни противоречия, ни лукавства.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 Картин из них можно составить великое множество. Ты упрекнул мою картину в произвольности, упрекнул, что я жертвую людьми своему произволу, заставив их, например, умирать ради никому не нужного о а з и с только потому, что битва прекрасна. Я отвечу: ничего не опровергают твои доводы. Моя картина сосуществует со множеством других столь же подлинных. И все мы боремся за б о ж е с т в а которым хотим служить, и к о т о р ы е п р е в р а щ а ю т дробность в целостность, а составляющие целостность всегда одни и те же. Но если ты будешь рассказывать мне, что видишь ангелов, я не пойму тебя. Что т о от дешевого балагана видится мне в твоих ангелах? Если Бог так похож на меня, что я могу смотреть на него?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 то Бог и приведет меня к себе. Посмотри на б л а г о д е н с т в и е кедра. Он благоденствует благодаря солнцу, погружаясь в него и не зная, что же такое солнце. Единственный подлинный геометр, мой друг, говорил: нам свойственно уподоблять связующие нити, которые мы отыскиваем на ощупь, какому-то образу картине. Ибо путь нам неведом и неведомо, что зародник утоляет томящую нас жажду. И если я именую Богом неведомое мне солнце, что питает во мне жизнь, то правильность моего понимания картины мира может подтвердить только язык, которым я пользуюсь. Если он снимает противоречия, картина моя достоверна. Я стою и смотрю на город этой ночью я, капитан корабля в открытом море.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 Они убеждены, что действуют из выгоды, ищут себе счастье, слушаются повелений разума. Они не знают, что и разум, и счастье, и выгода меняют и облик, и суть, завися от царства. В царстве, которое предлагаю я, главная выгода — увлеченность. Ребенок всему предпочтет игру, которой увлекся. Счастье — т р а т а себя на творение своих рук, что будет жить и после твоей смерти. Разум. н а т я г и в а н и е связующих нитей путем превращения их в закон. Разум армии, устав. Так? А не иначе? Сотнёс он и сопочнил д и людей, оказавшихся в его ведении. Разум корабля, корабельный устав. Разум моего царства свод его законов, обычаи, уклады, традиции. Так?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 Мне понадобится не одно поколение. Желая улучшить породу, я не вырываю каждый день росток, сажая новое семечко. Глава сто сорок т р я знаю одно: все рождается, живет и умирает. Вот ты собрал кос, овец, дома, горы. И родилась новая целостность, которая преобразит взаимоотношения людей. Какое-то время она будет жить, потом истощится и погибнет, исчерпав свою жизненную силу. Рождение всегда сотворение неведомого, о плодотворение небесным огнем. Жизнь непредсказуема. Вот перед тобой яйцо. Оно незаметно меняется, следуя внутренней логике яйца, и в один прекрасный миг из него появляется кобра. Как переменились твои заботы? Вот строители, вот груда камней, вот логика, управляющая строительством. Но приходит час, двери открывает храм, и войдя в него человек преображается. Как изменились его заботы? Я хочу облагородить жизнь. Я зранил в тебя облагораживающее семя. Мне нужна длительность длиннее человеческой жизни, чтобы оно проросло, пустило корни, оделось листвой, принесло плоды. Я не собираюсь менять картину каждый день. От изменений ничего не родится. Величайшее из заблуждений — хотеть уместить все в человеческую жизнь. Но кому передаст в себя человек умирая? Мне нужен Бог, который бы меня принял. Я хочу умереть, зная, что все идет своим чередом, что моей оливки соберет мой сын будущий осенью, тогда я умру спокойно. Нет, не стоит слушать людей, если хочешь понять их. Вот я смотрю на своих г о р о ж а н никто из них не помнит о своем городе, они знают о себе, что они архитекторы, каменщики, жандармы, священники, ткачи, думают, что заняты выгодами или добиваются счастья, и не знают, что любят. Как не думает о любви жена, занятая домашними хлопотами. День, пространство, з а н я т о е суетой, хлопотами, перебранками. Но приходит ночь. И те, кто ссорился нежно влюблены друг в друга, любовь прочнее словесного сквозняка. Мужчина облокотился на подоконник, глядит на звезды. Он опять отвечает за спящих, за хлеб будущего дня, за покой лежащей рядом жены. такой уязвимой, хрупкой, приходящей. Любовь не надумаешь, она есть. Но слышна любовь только когда тихо. Любовь к дому и любовь к городу, любовь к городу и любовь к царству. В душе наступает небывалый покой, и ты видишь свои божества. Занятые дневной суетой люди не знают, что готовы пойти на смерть. По т е т и к дурного тона с о ч т у т они твои, слово с л о в и е городу, но ты можешь поговорить с ними об их успехах, удачах, выгодах. Они не подозревают, что счастьем обязаны городу. Их язык тесен, ему не вместить сущего. Но если ты поднимешься повыше и отступишь во времени на несколько шагов вспять, сквозь людскую суетность с в о и корысти, смуту... Ты различишь медленное и плавное движение корабля вперед. И когда несколько веков спустя станешь искать следы прошлого, найдешь стихи, статуи, теоремы и храмы, все еще непогребенные под песком. Насущное растаяло, исчезло, и становится понятно, счастьем, успехом, выгодой люди считали жалкую тень подлинного величия. Только так и движется человек. Поверь мне. Вот мое войско в стало лагерем. Завтра утром я пошлю его в жаркое пекло пустыни драться с врагом. Враг горнило для моего войска. Испытывая, оно расплавит его, потечет кровь. И под знойным солнцем сабельный удар положит предел сотне отдельных удач и с ч а с т ь й Но в сердцах моих воинов нет возмущения. Они идут на гибель не ради человека. р а д и человеческого. И хотя я знаю, завтра многие примут смерть, я в безмолвии моей любви, бродя среди костров и шатров, не услышу благостных речей о смерти. Здесь подшучивают над твоим кривым носом, там ругаются из з а к у с к а мяса, а тут, сбившись потеснее в кучку, кроют предводители т в о е й армии так, что тебе невольно становится обидно. И если сказать кому-то из них, что в нем бродит хмель жертвенности, он рассмеется тебе в лицо, с о ч т я т е б я глупцом и п у с т о з в о н о м который ни черта не смыслит в его драгоценной персоне. Что он? Дурак? Да не собирается он умирать за своего капрала, который, прямо скажем, болван болваном и ничем не заслужил такого подарка. Но завтра он умрет за своего капрала. Нет ни в одном из них ты не увидишь величия, что бросает вызов смерти и жертвует собой ради любви. И если доверишься ветру слов, то медленно возвращаясь к своему шатру, ощутишь на губах горечь поражения. Солдаты твои насмешничают, ругательски ругают войну и кроют начальство. Все так. Ты опять смотрел на матросов, что драет палубу, и натягивают паруса, на кузнецов и гвозди. но не видя дальше собственного носа, не заметил величаво плывущего корабля. Глава сто сорок ч е т р Между тем вечером я осмотрел мои тюрьмы и ещё раз убедился, жандармы не умеют отличать виноватых от безвинных. Они отправляют в застенок тех, кто верен себе, кто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 и пороком. Жандарм добивается, чтобы на свете была одна книга, один человек и одно правило. Строя корабль, жандарм постарается уничтожить море. Глава сто сорок п я т я устал от слов, что дразнители показывают язык друг другу. Мне не кажется нелепым знать, насколько помогли свободе мои принуждения, как послужила мужественность н а в й н е нежности в любви, лишение излишеством, примирение со смертью радости жизни, почитание иерархии с ч а с т л и в о м у о щ у щ е н и ю себя равным всем, которые я называю союзничеством, отказ от жизненных благ, у м е н и ю наслаждаться ими, безграничная преданность царству. личному достоинству. И скажи мне, чему ты хочешь помочь, если оставляешь человека о д и н о к и м Я видел, каково оно одиночество моих прокаженных. Скажи, что хочешь вырастить с помощью свободы и изобилия? Я видел, что проросло в моих беженцах берберах. Глава сто сорок ш е с т Объясняю тем, кто не понимает смысла моих принуждений. Малые дети, видя кувшин у себя в доме, считают, что кувшины такие, и увидев чужой иной, недоумевают, что это с ним сделалось. Видя человека соседнего царства иным, он любит, чувствует, жалуется, ненавидит иначе. Недоумеваешь и ты, для чего ему это понадобилось? Ты заблуждаешься, словно малое дитя.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 Тоже горделивое удовлетворение, вкатив бесполезный камень на вершину горы. И я понял, как нелепы мои попытки построить с помощью разума лестницу, что вела бы наверх. Попытка моя нелепа, как нелепо объяснение болтунаГлядя на статую, он объясняет очертаниями носа или величиной уха суть сказанного художником. т о м и т е л ь н о с т ь праздника, например.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 Стремление к тишине выстраивает камни, печаль меняет черты лица, строй души создает созвучный себе уклад. Строй души не выразить словами, чтобы уловить его, поддерживать и длить. Мне предлагает с н а в у в и уклада, вот такого уклада, а не иного. В юности и я охотился на я г у а р о в на проложенный ими тропы или яму. Усаживали ее кольями, привязывали ягнёнка и забрасывали сверху травой. Я приходил на рассвете к ловушке, находил мёртвого ягуара. Если знаешь повадки ягуаров, то придумаешь яму с кольями, ягнёнком и травой. Но если не видел ягуара в глаза, то изучив яму, траву, колья и ягнёнка, ягуара не выдумаешь. Поэтому я и говорю. что мой друг геометр был подлинным геометром. Он чувствовал б л и з о с т ь я г у а р о в изобретал для них ловушки, и они в них ловились, хотя до поимки он и в глаза не видел я г у а р о в Зато благодаря ему увидели я г у а р о в все остальные. Они рассмотрели и поняли, как делают с я ловушки, и принялись ловить весь остальной мир в яму с кольями и игнёнком.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 к о т о р ы й они минуют рассудком, л о г и к и ломают сколоченные тобой ловушки, рушат твой уклад и позволяют сбежать добыче. Глава сто сорок в о с м я странствовал по незнакомым угодьям, постигая, повиновение каким з а п р е т о м складывает человека.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 Могла бы послужить чему-то иному. Я подчинился ячменному полю, согласившись объехать его, мог пустить лошадь на п р я м и к но отнесся к нему почтительно, будто к святыни. Долго я ехал и вдоль стены, о г о р о д и в ш е й чьи-то владения. Прихоти стены стали моей дорогой. Дорога моя чтила чужие владения и плавно волнилась по выступам и нишам стены.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 То тянула шею к траве, п р о б и в ш е й с я возле стены, и у меня появилось ощущение, что дорога моя с ее уклонами и поклонами, с ее неторопливостью и з а д а р о м р а с т р а ч е н н ы м временем, была своеобразным обрядом, была залом, где дожидаются аудиенции короля, была нащупыванием черт лица властелина и каждый, кто следовал ею в тряской ли тележке, на ленивом ли ослике, сам того неведая, упражнялся. Любви. Глава сто сорок д е в я т а Мой отец говорил: им кажется, чем больше у них слов, тем они богаче. Конечно, в языке может быть и словом больше. Слово это может, например, обозначить октябрьское солнце, выделив его среди всех других солнц.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 Алитерации и повторы – сложный танец, который ты должен суметь станцевать. Танец, который будучи с т а н ц о в а н должен суметь передать другому то, что ты хотел сказать ему. Книга – ловушка, возможность уловить то, что ты жаждешь настич, ь постич ь и понять. Наработав собственный стиль, получаешь доступ к постижению. Сказал как-то мой отец. п о с т ю ж е н и е любил он повторять, вовсе не накопительство множества чужих идей, не любование их разноголосицей. Познание. Те же вещи. Коллекция или инструмент твоего ремесла. Они пригодны чтобы построить мне мост, добыть золота или сообщить, каково расстояние между столицами. Но справочник и человек не одно и то же.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 Вместо того, чтобы играть всевозможными сведениями, словно цветными шариками, забавляясь их м е л ь к а н и е м и своим жонглерством, может быть, стоило взять из этих сведений совсем немного, но с их помощью разбудить в несведущем желание пуститься в путь. Только оно способно облагородить человека. Вот он оробел, п р и м о л к Ты как будто подарил ребенку коробку с мозаикой, не умея играть в нее. Он с интересом прислушивается, как она громыхает. А ты показываешь ему, как цветные шарики складываются в одну картинку, в другую, говоришь, что картинок может быть великое множество. Он задумывается, з а м о л к а е т он забился в уголок, наморщил лоб, в нем рождается человек. Обучи сначала невежду грамматики, покажи управление глаголов, особенности предлогов, вручи инструмент.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 Без чуткости к незримому, п о д с п у д н о ощущаемому течению ты не увидишь внесхожем преемственности, уничтожишь несхожее и лишишься возможности расти дальше. Ты станешь деревом, которое не узнав в своих плодах солнца, отгородилось от солнца, учёным, которому книги не смогли рассказать о породившем их веющем духе. И вот он, тщательно изучив, как они построены. п о с т р о и л свою книгу пустую, никчемную. Для нее не найти читателя. Все разбежались. Лучше логиков, историков, критиков чувствует подспудное сродство мои мельники, пастухи, нищие. Ни пастуху, ни мельнику не понравится, если с п р и м и т ь их прихотливый проселок. Почему спросишь ты? Потому что они его любят.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 Ведь миры, где нет слов, ч ь е й разно г о л о с и ц е й ты мог бы меня оглушить, нет зримых картин, которыми мог бы потрясать передо мной как вещественным доказательством, все же посылают тебе весть, хотя она и несказанна. Ты ведь слушаешь музыку? Почему ты ее слушаешь? Как все на свете, ты считаешь, что обряд погружения солнца в море очень красив. Почему ты так считаешь? Поверь, если ты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 Если я хочу узнать какова дорога обычаи или стихотворения, я смотрю, какой человек в дружбе с ними, вслушиваюсь в ритм биения его сердца. Глава сто пятьдесят Мы ошибаемся, как ошиблись бы кузнец с плотником, утверждая, что корабль это доски сбитые гвоздями, что без досок и гвоздей нет корабля, и значит. Плотник и кузнец на корабле главные и должны управлять им. Мы ошибаемся и ошибаемся всегда в одном и том же. Нам непонятен истинный смысл того, что мы делаем. Ни ковкой гвоздей, ни обстругиванием досок рождается корабль. Страст ь к морю и жажда плыть по нему рождают кузнецов и плотников. Корабль притягивает их к себе, как кедр вбирает песок и камни и вырастает с их помощью. Плотники, кузнецы должны заниматься досками, гвоздями. Они должны знать толк в гвоздях и досках. Любовь к кораблю к на языке кузнецов и плотников должна быть любовью гвоздям и доскам. О корабле я буду говорить не с ними. Мытар собирает для меня налоги, но не он в ответе за благородство моего царства. От него я требую только послушания. Я придумал быстроходный парусник. Мне нужны другие гвозди, другие доски. р а б о т н и к и м о е р о п щ у то возмущаются, им кажется, я посягаю на корабль, его суд для них в привычных гвоздях, знакомых досках. Но суть корабля в моей страсти к морю. Поменял я систему финансов. Изменил налоги, ропщут и возмущаются м о и м ы т ы р и ибо я разрушил царство, опорой которому была их костность. Я велю им всем замолчать. Я чту молчаливых. Если все они проникнутся моей верой, мне не придется вмешиваться и поучать, как ковать гвозди и стругать доски. Не мое это дело. Своим храмом Зодчий вдохновил скульптора, и тот принялся за работу. Но не Зодчему решать улыбаться или не улыбаться статуе. Мы не можем тут ничего решить. Подобное решение — мнимое решение. Процесс творчества мы поставили с ног на голову. Распоряжаться гвоздями, распоряжаться будущим — какая нелепость! Нелепо регламентировать то, что чуждо регламентации. Порядок логики далек от порядка жизни. В свой час образуются и гвозди, и доски. Но начинать с них — значит по н а п р а с н у тратить силы на то, чего заведомо не будет. Длинной гвоздей, формой досок распорядится жизнь, и следуя ее указки, их изготовят кузнецы и плотники. Чем заразительнее окажется моя страсть, влекущая тебя к морю, тем меньше я буду казаться тебе деспотом. Нет деспотизма в растущем дереве. Деспотизм принуждать минеральные соли преобразиться в дерево, но дереву питаться минеральными солями естественно. Повторяю опять-опять: опять, строить будущее означает неустанно обустраивать настоящее. Строить корабль значит будить и будит ь страсть к морю. Ибо нет, и никогда не было логики, которая помогла бы тебе перейти из мира вещей в мир смысла, единственно сущностный для тебя мир. Поглядев на деревья, горы, города, реки, людей, не выведешь л о г и ч е с к и царство. Пропорции носа, подбородка, уха не о б о с н о ю т логически печали мраморного лица. Молитвенное сосредоточение в храме не объясните с х о д я из камней. Домашний уют не возникнет логически стен и крыши, дерево из минеральных солей. Ты деспот, если добиваешься небывалого, озлобляешься от неудач, винишь в них окружающих и жестоко наказываешь их. Нет логики в языке. Нет логики и в преемственности. Ты не заставишь минеральные соли породить дерево. Для него нужно семечко. Только дело неисполнено смысла, но смысл его не уместишь в слове, потому что оно и творчество, и узнавание о созвучности одного многому, и путь, которым снисходит Господь к вещи, насыщая ее значимостью, цветом и движением. ц а р с т в о наделяет таинственной властью свои деревья, горы, стада, рвы и крепости. Вдохновенное усердие воятеля наделяет таинственной властью глину и мрамор. х р а м исполняет смысл к а м н е й превращая их в хранилища тишины. Дерево вбирает минеральные соли, чтобы перенести их в обитель света. Два рода людей говорили со мной о создании и нового царства. Первые логики, они строили его логически при помощи рассудка, они иллюзионисты. От них ничего не родится, потому что рассудок не умеет рожать. Картины их картинки учителя рисования. Художник может быть и умен, но творчество его не от ума. Логик не может не быть бесплодным тираном. Вторых, воодушевляла некая очевидность, которая они не умели дать имени. Они были вроде пастухов или плотников, не слишком умны и не обладали даром рассуждать. Но ведь творчество и не рождается от рассуждений. Ваятель мнет и м н о т глиняный ком, сам не зная хорошенько, что из него получится. Он недоволен. Он еще раз надавливает на ком большим пальцем слева, потом снизу. Лицо, которое он лепит все больше и больше сродни чему-то безымянному, что у него на сердце. Лицо это все больше напоминает то, что и не лицо вовсе. Честно говоря, напоминает. Не совсем удачное слово. Вот лицо вылеплено, оно соответствует тому, что словесно выразить невозможно, но передает то несказанное, что подвигло воятеля на работу. И теперь это что-то легло, как когда-то воятелю нам на сердце. Не рассудок р а с т р е в о ж и л в о я т е л я дух. Потому я и говорю тебе, дух властвует над миром, не рассудок. Глава сто пятьдесят в а И вот что еще я тебе скажу. Если перед нами не слепые рабы, то каждый думает, то так, то эдак. Не потому, что люди не постоянны, а потому, что очевидное для них истина не может отыскать слов себе по росту. Вот они и берут немножко оттуда, немножко отсюда. Свобода, принуждение, что это как не твое упрощение? Ты к о л е б л е ш ь с я выбирая то свободу, то принуждение, но истина не в одном и не в другом и не посередине, она вне их. Каким чудом сможешь ты вместить эту истину в одно единственное слово? Слова тесное вместилище. И неужели все необходимое тебе для дальнейшего роста поместится в такой тесноте? Как свободно льется твоя песня, ты импровизируешь, подыгрывая себе на гитаре. Но разве я не должен был научить т е б я петь? Разве ты не тренировал свои пальцы? А учение всегда борьба, принуждение и терпеливость. Ты свободно влезаешь на любую скалу, но разве я не тренировал твои мускулы? А тренировка всегда борьба, принуждение и терпеливость, чтобы вольно текли стихи. Разве не должно на тренировать руку и мозг, отточить стиль? Это работа, тоже борьба, принуждение и терпеливость. Вспомни, к счастью приводит не поиск счастья. Если искать его, сядешь и будешь сидеть, не зная, в какую сторону податься. Но вот ты трудишься, не покладая рук, ты творишь, и в награду тебя делают счастливым. А путь к счастью всегда борьба, принуждение и терпеливость. Вспомни, красота приходит не тогда, когда ее ищешь. Если искать красоту, сядешь и будешь сидеть на месте, не зная, куда податься. Но вот ты завершил свое творение. И в награду тебе его наделили красотой, а путь к красоте всегда борьба, принуждение и терпеливость. Из борьбы, принуждения, терпеливости рождается и твоя свобода. А дарить свободы невозможно, если искать свободу сядешь и будешь сидеть, не зная, куда податься. Если ты Наработал в себе человека и обрел царство, где не щ а д я себя трудишься, то в вознаграждении чувствуешь себя свободным, а путь к свободе всегда борьба, принуждение и терпеливость. Ты не поверишь мне и даже оскорбишься, но я все же скажу, что братство не дается равенством, что и братство награда, а равны мы все только пред е лицом Господа. дерево и иерархия, но р а з в е л и с т в а и ли ветки? Это подавление корней или корни у г н е т е н и я листвы? Храм и иерархия. Он опирается на фундамент и свод его замкнут ключом, но можешь ли ты сказать, что ключ значим фундамента? Чего стоит генерал без армии? Армия без генерала? Равны все перед царством, а братство дается как награда. Братство ведь невозможность. Хлопать любого по плечу и хамить. Братство, повторяю тебе, вознаграждение, даруемое и е р а р х и е й храмом, где кто-то фундамент, а кто-то замковый камень. Братство я видел в патриархальных семьях, где чтят отца, где старший брат опекает младших, а младшие доверяются старшему. т е п л ы были их вечера, праздники и возвращение домой. Но если все сами по себе, если никто друг от друга не зависит, а только перемешаны в кучу и толкают друг друга, будто шарики, где ты видишь б р а т с т в о Если кто-то умирает, его тут же замещают другим. Он не был ни для кого необходимым. Чтобы любить тебя, я должен тебя выделить. У тебя должно быть свое особое место. Если я вытащил тебя из воды, я полюблю тебя. п о ч у в с т в о в а л себя в ответе за твою жизнь, полюблю, в ы х о д и в о т т я ж к о й болезни. Я люблю тебя, если ты мой старый слуга и всю свою жизнь провел возле меня, словно ночник, или если ты п а с е ш ь мою с т а д о и я приду к тебе попить козьего молока, я возьму у тебя, ты отдашь мне. Ты у меня возьмешь, и у меня найдется, что тебе дать. Но о чем нам говорить с тем? к т о с п е н о й урта настаивает на нашем с ним равенстве, не хочет зависеть от меня и не хочет, чтобы я от него зависел. Я люблю, означает, что твоя смерть всегда будет для меня невозвратимой потерей. Глава сто пятьдесят т р Этой ночью. В безмолвии моей любви я опять решил подняться на вершину горы и опять посмотреть на мой город, упорядочив его взглядом с высоты. Город тихий и неподвижный. Но на п о л д о р о г е остановился жалость остановила меня. Я услышал жалобы, несущиеся с равнины и захотел понять их. Жалобилась скотина в хлеву. Жалобились лесные звери, небесные птицы и приречные. У животных есть голос в к а р а в а н е жизни, растения без голосы. Научился молчанию человек, живя жизнью духа. Ты видел, как кусают губы и молчит больной раком. Из страданий суетной плоти растит он духовное дерево, что раскидывает ветви и множит корни, но не в царстве вещей, в царстве смысла вещей.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 распевает любовь в каждом хмельном от л я г у ш е к болоте, пронзительно вскрикивает насилие, к в о х ч е т отчаянно вересковая курочка в лисьей пасти, жалобно блеет козленок, которого ты предназначил себе в пищу. И вдруг раскатывается хищный р ы к вся округа смолкает, ц а р и т мертвая тишина, все живое обливается потом страха.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 И в себе самом я ощутил тянущую боль раны, м у ч и т е л ь н о е н е с к о н ч а е м о е пересотворение. Но ведь люди, подумал я, живут не вечностью, а таимым в ней смыслом. Они должны передавать друг другу пароль. Так оно и есть, и я вижу, как люди стоят у них родиться ребенку, учат его разбираться в употреблении слов, как учили бы тайному шифру, ключу ко всем их сокровищам.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 Мстяя инструменту за свое неумение играть, он поджигает его, чтобы вознаградить себя хотя бы каплей света, а потом с н и к а е т и зевает со скуки. Нужно знать, что горит, для того чтобы свет был прекрасен, как пламя, поставленной тобой свечи, осветившее л и к т твоего божества. Но пламя, охватившее твой дом, безмолвно для Варвара, для него это не жертвенное пламя. Меня преследует видение.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 С их помощью я связываю рвущиеся нити, оберегая цельность моего народа, с тем чтобы ничего не потерялось из его наследия. Да, конечно, дерево не печет со своих семенах, налетает ветер и уносит их, и это благо. Да, конечно, насекомые не пекут со своем потомстве, его р а с т и т солнце, их единственное богатство телесность, телесность они и передают. Но что станет с тобой, если некому взять тебя за руку?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 Когда начинаешь строить, когда в с е л я е ш ь с я в дом, когда жнёшь хлеб и когда собираешь виноград, когда начинаешь войну и когда заключаешь мир. Вот почему я требую, чтобы ты растил детей похожими на себя. Никакому наставнику не передать им твоего наследства. Его нет в учебниках. Любой научит твоего ребёнка тому, что ты знаешь. передав ему твой небольшой запас р а з н о р е ч и в ы х идей, но если отделить его от тебя, он лишится того, чего не найдешь в учебниках и не выразишь в слове. Расти их подобными себе, и запасения, как бы жизнь для них ни стала безрадостным постоем на земле, где гниют сокровища, от которых у них потерян ключ. Глава сто пятьдесят ч е т р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 Не превращай о д е р ж а н н у ю победу в н о с и л к е настаивая, что насилки есть жизнь. И с чем, если нет совершенства, сравнивать тебя, твое творение, чтобы ощутить счастье? Глава сто пятьдесят п я т Ты удивлен, что я придаю столько значения моим обрядам и полевому проселку? Ты удивляешься, потому что слеп.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 Глава сто пятьдесят ш е с т н а л е т е л а песчаная буря, обрушила на нас обломки хижин дальнего оазиса, туча птиц укрыла наш лагерь. В каждом из шатров поселились птицы. Они жили с нами и, не пугаясь, охотно садились на плечо. Но им не хватало пищи. И что н е д е н ь они гибли сотнями, мгновенно превращаясь в подобие древесной коры. Они заражали воздух, и я приказал подбирать их. Их складывали в огромные корзины и сыпали к р о ш а щ и й с я прах в море. К полудню солнцу побелело от зноя, мы изнемогли от жажды и тогда впервые увидели мираж. Геометрически чёткий город необыкновенно явственно отражался в спокойной воде. Один из нас, обезумев, пронзительно вскрикнул и пустился бежать к городу. Я понял, вскрик его, словно вскрик взлетающей дикой утки. Перебудоражит всех остальных. Еще секунда, и все ринутся бежать вслед за держимым, толкаясь и задыхаясь к миражу гибели. Меткий выстрел сбил его с ног. Он был теперь мертвецом и только. Все об р а з у м и л и с ь Один из моих воинов плакал. Что с тобой, спросил я его. Я думал, он оплакивает убитого. Но он увидел на песке сухую мертвую птицу и оплакивал небо, помертвевшее без своих птиц. Когда небо лишается крыльев, оно грозит и человеческой плоти, сказал он. Мы вытянули работника и з н у т р а колодца, и он потерял сознание, едва успев дать нам понять, что колодец сух. В з д е ш н и х местах есть подземные пресные воды, на протяжении нескольких лет они текли к северным колодцам. Текли и.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 Вместо воды у нас были алмазы. Как мне поступить с вами? повторил я проводникам. Но что за польза человеческой справедливости? Мы все должны были превратиться в сухую колючку. Восходило солнце, и за песчаным м а р е в о м казалось треугольным. На н а ш е т е л о будто собрались поставить клеймо. Солнечные удары валили людей с ног. Люди теряли разум.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 Что с тобой? – спросил я спотыкающегося на каждом шагу человека. Ослеп. Я приказал оставить живых каждого третьего верблюда, остальным вспороть брюха, и мы выпили ту жидкость, что была у них внутри. На остальных нагрузили пустые бурдюки, и я повел караван, отредив несколько человек к колодцу Эльксур, о котором слухи были р а з н о р е ч и в ы Если и Эльксур сух, сказал я, посылая их, вы умрете там. Как умерли бы здесь? Они вернулись через два долгих медлительных дня, которые стоили жизни т р е т и моих воинов. Колодец Эльксур окно в жизнь, сообщили они. Мы напились и двинулись к Эльксуру, чтобы пить еще и еще и пополнить наши запасы воды. Песчаная буря улеглась, и к ночи мы подошли к Эльксуру. Возле колодца рос Сексаул, но первыми нам бросились в глаза н е б е з л и с т ы е скелеты низких деревьев, а чернильные кляксы на них. Мы не поняли, что это, но когда приблизились, кляксы стали гневно взрываться. Вороны облюбовали Сексаул и теперь шумно поднялись в воздух. Похоже, было сорвались лохмотья плоти, обнажив белизну костей. Стая была так плотна, что заслонила лунный свет, и мы оказались в потемках.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 Как мы будем стерты с лица земли, мы и следы наших ног. Те, что вернулись первыми, сказали: "Колодец, э л и к с у р окно в жизнь". Ангелы уже приготовились собирать м о е войско, словно сухую кору в корзины, и опрокидывать их твою вечность. Мы сбежали от них через узкий прокол иглой. Я смотрю на своих людей и никак не могу опомниться. Давным давно, поглядев на ячменное поле под солнцем, ячмень р а в н о в е с и е грязи и света, способное напитать людей. Я увидел в ячменном поле незримый путь, неведающий, каким повозком он служит и куда ведет. Теперь я вижу: поднялись города, храмы, крепости и чудесные висячие сады из колодца эльксур. Мои солдаты пьют воду и думают только о своих животах. Довольство их животное, довольство стада. Они сгрудились. Вокруг прокола иглой. В глубине его, колыхани черной воды, стоит ведру ее потревожить. Но когда вода эта поит сухое семя, которое не знает иной радости, кроме радости пить, в семени пробуждается неведомая до да то ли мощь, и тянутся вверх города, храмы, крепости, расцветают чудесные висячие сады. Но сбудусь я в своем народе только если ты будешь ключом свода нашей общей меры смыслом и для друзей и для врагов. Если ты нас оставишь, Господи, и ячменное поле, и колодец э л ь к с у р и м о е войско лишь груда камней, стараясь узреть в них тебя, я различу стрельчатый город, что тянется вверх. К звездам. Глава сто пятьдесят с е ь Вскоре нас разглядывал город, а мы, мы видели лишь его н е б ы в а л о й высоты Красной стены. Они высокомерно повернулись к пустыне, словно бы изнанкой, нарочито л и ш ё н н ы х всяческих украшений, выступов и зубцов, откровенно непредназначенный для взгляда со стороны. Ты разглядываешь город, а он разглядывает тебя. Он вздымает против тебя свои башни. Он присматривается к тебе и з з а своих зубцов. Он распахивает или запирает свои ворота. Он может хотеть быть любимым и улыбается тебе, маня своими украшениями. Все города, которые мы брали, казалось, сами отдавались нам, так хороши они были, так изукрашены для стороннего взора.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 Защищенный своей броней и не снисходил до тебя, не считая нужным ради тебя просыпаться. С далекого холма, с которого невозможно было заглянуть внутрь города, города, з а б о т л и в о скрытого стенами, мы увидели зелень яркую и густую, словно крест салат. Но возле стен не росло ни былинки. Насколько хватал глаз, вокруг тянулась каменистая пустыня и сушённая солнцем. Так тщательно высасывал у о а з и с воду только на свои нужды. Его стены б у д т о к а с к а волосы спрятали себе всю растительность. Мы бессмысленно топтались в нескольких шагах о т р а я из обильного, с мощными деревьями, цветами, птицами, стянутого поясом стен б у д т о к р а т е р базальтом. Когда мои воины поняли, что в стене нет ни единой щели, к о е к т о из них ужаснулся, ибо город этот на памяти людей ни разу не снарядил, и ни разу не принял каравана. Ни один путешественник не принес в него вместе со своим багажом отравы ч у ж е д а л ь н ы х обычаев, ни один торговец не ввел в его обиход незнакомые вещи, ни одна пленница, захваченная вдалеке, не прибавила капли крови к их породе. И моим воинам казалось, что они ощупывают панцирь неведомого чудовища.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 Как волнует душу красавица, что н е и з м е н н а и постоянно, в чьей крови нет ни капли чужеродной крови, так что сохранила в девственности язык своих верований и обычаев, что никогда не окуналась в котел, где в перемешку полощутся все народы, в котел растопивший ледник, в большую лужу. Как она прекрасна, эта возлюбленная, столь ревносно т хранимая среди ароматов ее садов и обычаев.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 осадил и завоевывает нас. Если ты вдавливаешь твердое округлое семечко в рыхлую почву, вовсе не земля, окружавшая его, взяла его в плен. Прозябнув, семя возьмет вверх над землей. Если за этими стенами думал я есть неведомый нам музыкальный инструмент, если музыка его терпко и печально...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 Думал я, мне их не различить. Вот молчаливый посреди толпы. Толпа окружила его, сдавила, тащит. Если он пуст, она сомнёт и раздавит его. Но если он хорошо обжит внутри и надёжно выстроен, вроде той танцовщицы, которую я заставил танцевать для меня, и если он вдруг заговорит, то вот он уже пустил в толпе свои корни, раскинул свои ловушки.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 Я разбужу в тебе желание танцевать. Ты пошел туда, куда мне хотелось, и поэтому королева, обернувшись к вождю кочевников, что высадил дверь и стоит с кровавым топором в руке, дымя силой и мощью, пенясь безудержным хвастливым желанием удивить собой, поэтому королева улыбается грустной улыбкой, исполненной тайного разочарования, утомленного снисхождения.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 Он возит с собой целое богатство, зашитые в пояс бриллианты, и живет щ е д у ш н ы й горбун, нищий и опасливый. Он не знаком с купцом, они из разных миров, говорят на разных языках, и все же горбун задумал присвоить себе бриллианты. Скажи мне, на какую силу рассчитывает горбун? Понятия не имею, ответил собеседник. Как-то щ е д у ш н ы й окликнул с п и с и в о из Полина. продолжал рассказывать отец, предложил чашечку зеленого ч а ю потому что на улице было уж очень жарко. Почему бы и не попить чаю с щ е д у ш н ы м горбуном, чем собственноты рискуешь, если твои бриллианты зашиты в пояс? Ничем не рискуешь, согласился собеседник. Однако когда они расстались, горбун ушел с камнями, а купец задыхался от бешенства, но ничего не мог поделать. Он. Станцевал тот танец, который навязал ему чедушный. Что еще за танец? поинтересовался собеседник. Танец трех костяных кубиков, ответил отец. И объяснил. Игра бывает сильней того, что поставлена н а к о н Ты генерал, ты командуешь десятью тысячами солдат. У каждого солдата есть оружие. Все они крепко держатся друг за друга.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 Да, п о ч а с люди отказываются думать, но слышать-то они могут. Тот, кого ты хочешь привлечь на свою сторону, может остаться глух к соблазну твоих послов, у если достаточно тверд душой. Конечно, если ты будешь откровенно его подкупать. Но если ему полюбится музыка, исполненная тобой, он услышит не тебя, музыку.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 Если ты воздвиг их с т о р о ж а алмаз, а я у с е я л алмазами все вокруг, словно галькой, стены рухнут сами собой. Не стоит охранять свою бедность. Если ты выстроил их, оберегая искусство танца, а я танцую лучше тебя, ты сломаешь свои стены сам, чтобы усовершенствовать свое искусство. Для начала я хочу, чтобы город услышал, что я есть.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 Потому что жив не вещественным смыслом, который ему придан. Я накажу этих горожан за высокомерие. Слишком уж они положились на свои стены. Единственная твоя крепость – мощ ь связующих нитей. Они создали тебя, ты им служишь. Мощ ь семечка оберегает кедр. Он выстоит против бури, засухи, каменистой почвы. Потом ты сошлёшься на п р о ч н о с т ь его коры, но и кора порождения семечка, корни, ветви, кора, так п р о я в и л а с е б я семечко. Зато зернышко ячменя слабосильно, ему не выстоять против посягательств времени. Но вот п р е д о м н о й человек, глубоко кренившийся, устойчивый, прочный, напряженный силовым полем.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 Так разглядывая город противника, заключенный в каменный панцирь, я размышлял о силе и слабости. Кто из нас поведет танец? Думал я. Опасно в пшеничное поле бросить хоть один плевел. Плевел сильнее пшеницы. Неважно много ли он даст ростков и каковы они на вид. Твое множество в семени. Пусть время. Развернет себя тогда, посчитаем. Глава 158. Долго я размышлял о крепостных стенах. Настоящий к р е п о с т т ы й Вот почему мои солдаты скрестили перед тобой сабли. Ты не пройдешь. У льва нет панциря, но удар его лапы. подобен удару молнии. Он прыгнул н а твоего быка и распахнул его перед тобой, будто шкаф. Ты согласен со мной и упомянул о слабости ребенка. В будущем он изменит мир, но в первый свой день, подобен дрожащему пламени свечи, и я вспомнил, как умирал малыш Ибрагима. Когда он был здоров, улыбка его была для всех подарком. Иди к нам звали его, и он подходил к старику. Улыбался. Старик светлел. Старик трепал его по щеке, не зная, что же ему сказать. Ребенок с родни зеркальной глади, от нее кружится голова. С родни распахнутому окну. Перед ребенком всегда робеешь, словно он все знающий. Так оно и есть. В нем дышит дух, который ты потом иссушишь. Из трех камешков он построит морской флот. Старику не увидеть малыша адмирала. Но в л а с т н о с т ь его он чувствует. Сын Ибрагима пчела, что повсюду собирала свой мед. Все для него становится медом. Он улыбался тебе белозубой улыбкой, и ты п р и о с т а н а в л и л а с ь пытаясь понять, чем же он тебя о д а р и л Словом, это не выразить. Несказанные эти дары ни чьи, они сродни весеннему солнцу, что хлынуло вдруг, и в ответ засверкало море. Благоговением отозвалась душа моряка. Будто луч славы на миг осенил корабль, ты скрестил на груди руки, ты впиваешь. Так улыбался и малыш Ибрагима. Чудесная случайность на твоем пути, которую ты не умел, не знал, как удержать. Будто сверкнуло тебе солнечное царство, но б о г а т с т в о его ты не рассмотрел и сказать ничего не можешь. А п а х а л е г о ресницы поднимались и опускались, будто открывались и закрывались о к н а в и н о й мир. Он молчал и учил тебя. Учит не говорящий, направляющий. И тебя старого коня вёл он, словно юный пастух в заповедные луга, о которых ты ничего не мог сказать, но вдруг чувствовал, что напоен, сыт и утешен. И вот ты узнал. Луч неведомого солнца меркнет. Весь город сделался сиделкой, бдящим ночником у изголовья. Все старухи пришли с травяными отварами и наговорами. Мужчины стояли у порога, следя, чтобы улица не шумела. Так его укутывали, б а ю к а л и обмахивали, так строили между ним и смертью стену, и она должна была стать неприступной, раз все горожане заделались солдатами. и обороняли свою твердыню от смерти. Не говори мне, что болезнь ребенка борьба хрупкой плоти, уязвимой оболочки. Если есть где-то далеко-далеко лекарства, за ним снаряжают всадников. И вот уже танец болезни танцуют всадники, мчаясь по пустыне галопом. Танцуют и тогда, когда остановились на короткий отдых, когда напились из кувшина. Когда толчком каблука подгоняют лошадь, стремясь выиграть скачку смерти, да, конечно, ты видишь только отрешенное, потное лицо ребенка, но за него борются и шпоры, вонзающиеся в бока лошади. Ребенок жалок? Чего ты взял? Жалок, как генерал во главе могучей армии. Глядя на малыша, старух, стариков и на тех, кто был помоложе, на ули, с г р у д и в ш и й с я вокруг матки. Золотоискатели вокруг золотой жилы, солдат вокруг полководца, я понял. Они стали одним целым, они мощь и сила. Словно семечко тянут они необходимое из дробного мира, желая вырастить дерево, башни и крепостные стены, сберечь улыбку, беглую, едва заметную и молчаливую, которая сплотила их всех для боя. И не было жалким. Уязвимое детское тельце, оно росло, питаясь заботами многих. с а м о о том не подозревая, оно стало призывным кличем, и на зов его сплотились все запасные полки. Целый город встал на службу ребенку. Так по зову семечка служат ему минеральные соли. Оно упорядочивает их и превращает в кору. крепосную т стену кедра. Как сказать о семени слабое, если оно в силах сплотить друзей и подчинить врагов? Неужели ты поверил могутности кулакам изычному голосу велика? Он силен лишь на этот короткий миг, правда его мгновенно. Ты позабыл о времени, время укореняет тебя огромило. Он уже обречен незримой целостностью, где он лишь крошечная частичка. Ребенок всегда во главе могучей армии, но ты не видишь этого. Сейчас великан может уничтожить ребенка, но не станет. Что за опасность, ребенок? Но ты увидишь, как ребенок поставит ногу на голову великана, сокрушив его. Глава сто пятьдесят д е в я т Всегда ты видишь одно и то же: слабость побеждает силу. Но для короткого мига, именуемого сейчас, это не правда, и ты закрепил в своем языке кажемость, как всегда ты позабыл о времени. Конечно, если ребенок разозлит великана, в е л и к а н уничтожит ребенка, но ребенок играет в другие игры. Не его дело злить великанов, ему это не интересно. Он занят тем, чтобы жить незаметно, а еще чаще тем, чтобы его любили. Став подростком, он помогает великану, и тот начинает нуждаться в нем. Потом наступает время творчества, и ребенок изобретает прощу, или становится больше и сильнее великана, или совсем уже просто. Ребенок начинает говорить, к нему стекаются люди, они не для него надежный щит, он поведет их на великана. Попробуй теперь его ударить, до него и не дотянуться. Если в поле пшеницы я увижу один плевел Знаю, поле побеждено. Знаю, побежден деспот, войска его и жандармы. Если где-нибудь в его царстве подрастает ребенок, похожий на сына Ибрагима, а вместе с ним возникает новая картина, к о т о р а я по-иному упорядочит мир, взяв его будто в тугую, будто в железную раму, я вижу, силовые линии уже готовы. Знаю, что эта картина, это царство развалились и лежат в руинах. Храм разрушило крошечное семечко, потому что семечко оказалось мощным деревом, что тянуло свои корни с неспешностью просыпающегося. Он подтягивается, напрягая м у с к у л ы рук и ног. Один корень пошатнул к о н т р ф о р с другой краеугольный камень. Ствол снес купол, в ы ш и б и в ключ свода. Здесь отныне над обращенной в прах вещественностью царит дерево. вытягивая из нее соки, питая свой дальнейший рост. Но я знаю, придет час, и рассыпется л в прах древесный гигант. Храм преобразился в дерево, но, возможно, и в л и а н у Достаточно крылатого семечка и п р и х т и ветра. Чем ты станешь, когда время развернет тебя? Я не знаю, каков город укрытый стенами. Но меня научили читать. Город сосредоточился. На накопленном, а значит, готов к смерти. Я боюсь только тех, кто ходит голым, кто бродит по северу своей пустыни, где нет крепостей, бродит безоружным. Семя – это еще не посажено в землю. Оно не знает своей силы. Глубинные воды Эльксур возродили моё войско. Мы, семя, спасённое Господом. Кто может противостоять нам? На нашем пути нам достаточно щербинки в стене, и храм развалится, потому что в семени очнулась мощь дерева. Нам достаточно станцевать танец, и ты крепость с д а ш ь с я на волю мужчины и станешь преданной женой, хранительницей домашнего очага. Ты уже моя, похожая на медовую коврижку, крепость, крепость, слишком гордящаяся собой. Я уверен, дозорные твои спят. Ибо сердце в тебе, а дрябла. Глава сто ш е с т ь д е с я т а Стало быть, думал я, дело совсем не в крепостных стенах. Если я выстроил их и они служат моей власти, значит я не зыблем. Но панцирь мертвого каймана уже не назовешь крепостью. Если пастырь клеймит неверов за неверие. Можно только посмеяться. Не человек должен прийти в церковь, церковь должна притянуть к себе человека. Ты же не клеишь й м землю за то, что она родила кедр. Видя, как странствуют по миру проповедники новых религий, увлекая за собой людей, неужели ты думаешь, что новая религия обязана жизнью ветру слов, хорошо подвешенному языку, ловкости зазывалы? Я слишком долго слушал людей и понял. Смысл языка совсем не в самих словах. Он передает тебе от другого новую точку зрения, таящую в себе силу. Она сама отыщет в тебе, чем ей напитаться и как прорасти. Есть слова подобные семенам, они способны втягивать землю и расти т ь кедр. Но ты можешь посадить и оливу. У тебя вырастет оливковое дерево. Кедр, олива разрастутся, питаясь самостоятельно. Чем выше кедр, тем мощнее гудение ветра в его смолистых ветвях. Чем больше стая гиен, тем громче их хохот ночами. Но не станешь же ты утверждать, что гудение ветра в ветвях кедра притягивает земные соки, что м а г и й хохота газель превращается в гиену. Гиена съедает газель. Кедр тянет из земли соки. Новая вера обращает неверов, но что могут слова, если не служат языку, способному вместить? Вмещаешь, сумев выразить. Если я выразил тебя, ты мой. С моей помощью ты будешь сбываться. Отныне я для тебя язык. Потому я и называю кедр языком каменистой земли. Благодаря кедру она становится гудением ветра. И кто, кроме меня, сравнит тебя с деревом? з а б о т я с ь чтобы ты сбылся. Всякий раз, когда я вижу, что усилия правителя действенны, я не воздаю хвалу громыханию его фанфар. С таким же успехом их можно возненавидеть, можно не слушать. Не хвалю его ж а н д а р м е р и ю Жандармы могут следить, чтобы стоял на ногах мертвый народ, но не могут родить живой. Я как-то сказал, что сильное царство казнит уснувших дозорных, а ты совершенно ошибочно решил, что суровость питает силу. В слабом царстве спят все, и если король его примется казнить сонных, окажется кровавым шутом и только. Сильное царство наполняет всех своей силой, всем отвратительной сони. д е й с т в е л ь н о с т ь у с и л и й я не стану объяснять зажигательной речью, побуждениями людей или доводами рассудка. Я буду искать, где таится непреодолимая мощь новой плодотворной целостности. Где оно? Лицо чудесной мраморной статуи. Ты смотришь на него и становишься иным. Глава сто шестьдесят Ночь. Я поднялся на самый высокий холм округи взглянуть на молчаливую крепость, на гаснущие, в з г у с т и в ш е й с я мгле костры моих биваков среди песков пустыни. Я хотел понять суть того, что происходит. Войско мое мощ ь пустившегося в путь семечка, город мощ ь накрепко закрытой пороховницы.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 спит оружие, но ты, ты корабль, плывущий по реке времени. Мирным кровом был тебе свет утра, полдня, вечера. Он п о д т о л к н у л вперед все вокруг. После рабочих ладоней солнца тащил у дуновение молчаливой ночи, шелковистой ночи, отданной с н а м п р о д о л ж а ю щ е й лишь те труды, которым в помощь одиночества.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 что запутался между м а ч т и снастей, ночь, переданной в надежные руки власти и п р и о с т а н о в л е н н ы х дел, и вместе с тем время обманов, мародеры ночью нагружаются добычей, Риги вспыхивают огнем, предатели завладевают крепостью, ночь криков, что будет эхо, ночь подводных камней для корабля, ночь видений и чудес. Ночь пробуждения Господа, Господа, Татья, ибо Любящий всегда дожидается, когда любимый откроет глаза. Ночь, когда слышится хруст суставов, по ночам я всегда слышу хруст суставов, словно потягивается незримый ангел, заключенный в плоть моего народа, и придет день, когда он освободится. Ночь, обогащающая поля семенем.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 ж е л а я избегнуть любой случайности, любой грозящей ему опасности. Разве дерево не борьба семечка? Но когда мы наконец достигнем желаемого, душевные склонности наши обретут долговечность, устоятся и нравственные правила. Согласен? Свершившись, история народа может пребывать неизменной. Ты знал эту девушку юной невестой, юной она и умерла, умерла с улыбкой.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 Если картина эта полностью воплотилась, став традициями, верованиями, единым укладом, она обретает долговечность, передаваясь от одного поколения к другому. Она будет счастьем, что светится в глазах принадлежащих ей сыновей. Что ж, согласился я. Если ты накопил запасы, то недолгое время можешь наслаждаться собранным медом. в с к а р а б к а в ш и й с я на вершину горы с полчаса радуется пейзажу, у п и в а е с ь содержаной н победой.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 поводе в пустыне и множество иных жажд. И я остановлюсь для тебя я с н е е и с ней мой путь, мои заботы, хоть ты, возможно, и не сможешь объяснить словесно, почему жажда заботит меня больше, чем, например, чума. и м е й в виду, сильнее всего воздействует не то слово, что обращено к твоей обжитой светлице, то, что в с п ы ш к о й света озарит еще неведомое, выхватив его из н е м о д с т в у ю щ е й тьмы.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 И любишь одолевать жаждущую плоть с о в е р ш е н с т в у я дух и душу. Есть в тебе страсть к домашнему очагу и страсть к побегу на волю. Сочувствие к р а н а м и стремление ранить самолюбивого и сочувствие к человеческому. Желание растить любовь, оградив ее незыблемой верностью и знание, что любовь существует несмотря на неверность. Ты хочешь равенства в справедливости и неравенства. для восхождения вверх, из хаоса своих нужд и желаний, из этой земли, усеянной камнями, какое ты вырастишь дерево, чтобы оно вобрало их, упорядочило и в ы з в о л л о из тебя воистину человека? Какую часовню станешь ты строить из своих камней? Мощ ь моей крепости.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 И чем дольше ты мне будешь верить, тем чаще будешь замечать Горбунов. В конце концов ты узнаешь, сколько увечных живет у нас в городе. Ничего другого я не хотел. Глава сто шестьдесят ш е с т Я в ответе за каждый шаг каждого человека, говорил отец. Но у тебя есть предатели и трусы, возразили ему. Что же ты? Трусишь и предаешь? Да, моей трусостью трусит трус, и моим предательством предает предатель. Как ты можешь предать сам себя? ф а к т ы я представил некой картиной, они не согласились с ней. Картина моя, я за нее в ответе. Я сделал ее явью, а она убедила их в п р о в о т е моего врага. Значит, я заслужил службу своему врагу? А каким образом ты оказался трусом? Трусит тот отвечал отец, кто отказывается идти вперед, чувствуя, что беззащитен. Трус кричит: "Река уносит меня". Смелый чувствует свои мускулы и плывет. Я называю трусом и предателем того, заключил отец, кто винит других за ошибки и жалуется, что враг слишком силен. Никто не понял его. Как никак есть множество обстоятельств. И за них мы отвечать не можем, сказали ему. Нет, таких не существует, сказал отец. Отец взял одного из гостей за руку и подвел к окну. Скажи, что тебе напоминает это облако? Гость долго присматривался. Спящего льва. Наконец сказал тот. Покажи его своим друзьям. Друзья гости полюбовались в окно на спящего льва, которого тот показал им. Потом отец отвел их всех в сторону и позвал к о к н у совсем другого человека. На что похоже это облако? – спросил он. Гость долго всматривался в него, на улыбающееся лицо. Наконец сказал он: «Покажи его своим друзьям». И друзья увидели улыбающееся лицо, на которое показали им пальцем. Затем отец собрал всех гостей вместе и предложил поговорить ка об облаке, что висит за окном. И гости ожесточенно заспорили. Так очевидно для одних было улыбающееся лицо, а для других спящий лев. Факты сказал отец гостям б е с ф о р м е н н ы е словно облако. в о ж а т ы й в о я т е л ь мыслитель придают им форму. Формы все одинаково достоверны. Относительно облака мы с тобой согласны, отвечали ему, но относительно жизни, утром на поле боя, ты видишь, что войско твое ничтожно по сравнению с армией противника. Разве в твоей власти изменить ход битвы? В моей? – отвечал отец. Облако занимает пространство, события и факты время. Если я з а б о ч е н чтобы моя картина мира в о с т о р ж е с о в а л а я должен печься, чтобы время шло и на пользу. Я не изменю того, что свершится к вечеру, но завтрашнее дерево вырастет из моего семечка. А оно уже существует? Оно существует сегодня. Создавать не означает тотчас воспользоваться уловкой, которую тебе подбросил случай и благодаря которой ты победишь. У твоей победы не будет будущего. Создание и не м о р ф и что избавляет от боли, но не излечивает болезнь. Создать значит сделать победу или выздоровление неизбежностью, как неизбежно тянется верх дерева. Но гости не понимали его. Логика событий, отец мой разъярился, тупик ц р я в к н у л он, хлощенный скот, историки, логики, критики. Вы похожи на трупных червей, вам никогда не понять, что такое жизнь. Он повернулся к премьер-министру. Король, наш сосед, надумал объявить нам войну. Мы не готовы к ней. Создать, сотворить, вовсе не значит за один день собрать войска, которого нет. Надеяться на это ребячество. Нужно создать в короле с о с е д е того, кто захотел бы нашей любви. Не в моей власти сделать это. Я знаю одну певицу, продолжал отец. Когда я устаю от тебя, я всегда думаю о ней. Как-то вечером она пела нам об отчаянии преданного и нищего влюбленного, что не смеет признаться в своей любви. Я видел. Наш главнокомандующий плакал. Хотя он богат, списи в ы н о с и л т девиц бесчета. На десять минут она превратила его в робкого ангела, и он пережил все муки застенчивости. Я не умею петь, ответил премьер-министр. Глава 167. Затей в спорт и невольно огрубляешь человека.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 Так и умирает с р е д и тех же противоречий. А если ты еще и прибавишь противоречий своим согражданам, они с т о с к о й будут ложиться вечером свою постель и с отвращением вставать. Водушевляет освобождение от пут. Освободить человека значит помочь ему себя выразить и принять. Значит, научить его языку, который будет сродни замковому камню свода и откроет ему.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 И вот они все определили, сформулировали и создали себе прочную броню из доводов. Тебе теперь к ним не подобраться. И короля, что и думать о тебе не думал, ты подвиг на действия. Он призвал с к о з и т е л е й историков, логиков, учителей, казуистов и толкователей со всех концов своего царства.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 обособленного наречия. Жизнь не упускает возможностей, в с ю д у находит себе пищу, распространяется, завоевывает. Живя логикой своей ступеньки, можно и забыть, что живешь. Дом для женщины, т р а т а времени, а не о с у щ е с т в л е н и е себя. Но где в жизни утечка жизни? Любое дело в ней оправдано. Оно может быть и благородным, и низким, смотря, как на него взглянуть.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 Ты в з р а щ и в а л любовь к храму, чтобы она взрастила любовь к укладыванию камней. Ибо жизни нужны п и т а ю щ и е соки, чтобы расти и облагораживаться. Чтобы узнать, что такое жизнь, нужно переведать немало людей самых разных. Ты словно бы узнаешь, что же такое корабль при помощи гвоздей, парусов и досок. Разуму жизнь недоступна.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 И что з а б е д а если начальнику тебя такой, а не этакий? Не горюешь же ты, что родился теперь или что родился среди холмов? Ты не потребовал от него, чтобы он работал больше, не отяготил спором с самим с собой. Ты заронил в него истину, что примерило в нем тяжущиеся стороны, и он отдал предпочтение той, в которой ты был заинтересован. Истина приживется, разрастется, и человек потянется к работе.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 Моя картина, которую я создал своим творческим произволом, ты будешь моим. Потому я и говорю, ты прав, построив стены вокруг своего колодца. Но оглянись, есть и еще колодцы, которые ты не защитил. Теперь ты живешь тем, что разрушаешь свою стену, чтобы построить новую. Новую ты строишь вокруг меня. Я стал семечком внутри твоей крепости. Глава сто семьдесятая. Я осуждаю в тебе тщеславие, но не гордость. Если ты танцуешь, то для чего тебе принижать их у л и т ь себя, равняясь надурного т а н ц о р а Гордость — это любовь к совершенному танцу. Любовь к танцу — это совсем не любовь к себе, т а н ц о р у Ты набираешься смысла танцуя изо дня в день, но то, что ты стал т а н ц о р о м Ничего, совсем ничего тебе не прибавило. Твое дело танцевать, пока жив. Сбываются только в смерти. с ч а с т л и в и ц а исполняется довольство и останавливается посреди дороги. Залюбовавшись собой, она замерла, обожая себя. От тебя и нужны только о в а ц и и м ы презираем только самодовольство. Мы вечные намады на пути к Господу. Ничто в нас самих нас не насытит. Числавица остановила сама себя, решив, что сбылась раньше часа смерти. Ей больше нечего получить, н е ч е г о отдать. Она труп. Смирение сердца требует от т е б я не приниженности, а открытости. В ней ключ к взаимообменам. Иначе как сможешь ты отдавать и получать, отдавать, получать?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 Чего ждет такая женщина от любви? Всего. Твоя радость видеть ее для нее почесть, но дороже почести жертва. Твое отчаяние будет для нее куда с л а щ е Она пожирает, не насыщаясь, прибирает к рукам, чтобы сжечь в свою честь. Она словно печь крематория, жадна и всегда готова захватить добычу. Не сомневаюсь, что грабежами. добывают счастье, но наживает лишь прах и пепел. Воистину, воспользоваться отпущенными тебе дарами значит протарить с их помощью дорогу к другому, а не заманить ими в плен. Твои чувства для нее заклад, своих она не потратит. Лишь и в тебя воздуха, обделив воодушевлением с ч а с т ь я она ч ь и с я тебя уверит, что лишение и есть знак твоей причастности. к высокой любви. Но это знак неспособности любить, а вовсе не высота чувства. Если ваятель пренебрегает глиной, под руками у него ветер. Если любовь под предлогом полноты обходится без проявления любви, она слово из словаря. Нет. Если ты полюбил, я хочу от тебя и клятв, и даров. Что значит? Ты любишь свою землю?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 Корни рождения в связующих нитях. Она прибудет бесплодным, бессильным семенем, и с с ы х а я душой и сердцем. Она состарится, и мрачна будет ее старость среди щ и ты ее добычи. Потому что ты ничего не в силах присвоить. Потому что ты не сундук. Ты узел, связавший воедино собственную р а з н о р е ч и в о с т ь Ты подобие храма, придающего смысл камням. Отвернись от нее. У тебя нет надежды сделать ее красивее или богаче. Твой алмаз станет украшением ее скипетра, короны, знаком ее власти. Чтобы злюбоваться а алмазом, мало одного алмаза, нужно еще смиренное, благодарное сердце. Это не любуется, завидует. Восхищение приуготавливает любовь, зависть приуготавливает пренебрежение.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 Делают ее еще более жестокой и одинокой. Скажи ей: Да, я спешил к тебе и радовался встрече, исполнял твои прихоти, одаривал подарками, сладостью любви был для меня твой произвол, во власть которого я себя отдал. Я дал т е б е право на все, чтобы почувствовать себя связаным. н Мне нужна связь, корни и ветви. Я п о з в о л и л тебе распоряжаться собой.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 Зависим я не был, я был великодушен. Ты считала, сколько я сделал шагов, идя к тебе. Питала тебя не моя любовь, а благоговение моей любви. Ты пренебрегла корнем, питавшим мою щедрость. Я от тебя ухожу. Любовь моя послужит смиренице, н о з а р и в светом ее жизнь. Я в помощь только той, что в помощь моей любви. Ухаживая за храмцом, я не п о д о ь щ а ю с ь к нему.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 Путь Господу. Ему однажды понадобится наше поколение, и он возьмет его.